Глава 26. На нашем лице более 50 мышц, отвечающих за мимику. И очень сложно удержаться и не дрогнуть ни одной из них, когда тебя с размаху пинают ногой в живот и приют сверху. А именно так я себя чувствовала, когда Горецкий сказал то, что сказал. Можешь начинать. Выход. Я найду сама. С трудом шевеля одеревеневшими губами, хмыкнула я. Внутренности жгло и выкручивала от злости на саму себя, подпустившую Горецкого слишком близко. Но это даже хорошо в злости гораздо больше силы, чем в отчаянии и тоске. Только злость вытягивала меня из таких депрессий, после которых люди оказываются в ванной полной собственной крови. Отвернувшись от Горецкого, я схватила со стола чью-то пачку сигарет с зажигалкой и направилась к перилам. Я не курила ни разу в жизни. Но именно сейчас мне нужно было ощутить тошнотворный запах никотина во рту, чтобы перебить горечь, разочарование и послевкусие поцелуев Горецкого. Щелкнув зажигалкой, я несколько секунд, как завороженная, следила за теневатым огоньком, а потом медленно затянулась, чувствуя, как приятно кружится голова. «Поделишься сигареткой?» – раздался за спиной голос Сергея. Не глядя на мужчину, я протянула ему пачку. «Не ожидал, что такая молоденькая спортивная девушка увлекается курением», – усмехнулся Сергей, делая жадную затяжку. В его голосе не было ни капли осуждения. Я расслабленно выдохнула дым наверх, кайфуя от того, как туманится реальность вокруг. «К сожалению, картинка очень часто не совпадает с содержанием», – тихо проговорила я, разглядывая серое, рассеивающееся облачко. На короткий промежуток мне удалось освободить голову от мыслей, и это было охуительно. Уперевшись локтями о перила, Сергей медленно повернул голову и из-под лобья посмотрел на меня. «Что происходит между тобой и русом? Вполголоса спросил он, глядя мне прямо в глаза. Сглотнув, я перевела взгляд на дымящуюся сигарету, зажатую в мужских пальцах. «Если бы я сама знала...» Ничего. Пожала я плечами, откидывая волосы и делая очередную затяжку. Я просто подыграла ему. Между нами ничего нет. Какая же ты брунишка, Аронова. Зловещий ласковый голос Горецкого прозвучал в моей голове, как наяву. Черт. Вздрогнув я покосилась на компанию, громко переговаривающуюся за столом. Горецкий сидел в дальнем конце и над чем-то беззаботно смеялся, хлопая Марка по плечу открыто и искренне. Не так, как со мной. Что ж, хоть раз в жизни Горецкий сдержал свое обещание и веселился от души. Я отвернулась, чувствуя, как в сердце впивается маленькая, но острая колючка. Та, от которой так сложно избавиться. «Да тебя?» Рус ни разу не знакомил нас со своими девушками. Страхивая пепел сигареты, медленно проговорил Сергей. «Еще никогда я не видел его таким» воодушевленном. Он изменился в лучшую сторону с тех пор, как познакомился с тобой, Виталина. Я не сдержала язвительного смешка. Серьезно, блин? Может, этот больной ублюдок просто нашел себе идеальную жертву и наконец-то перестал тиранить остальных? Горецкий пользуется своим статусом преподавателя и угрожает мне. Сухо проронила я, туша сигарету, оперила и отбрасывая ее подальше. Я начинала задыхаться, и пора было срочно валить отсюда. «Рус никогда не причинит тебе физической боли». Нахмурился Сергей, разворачиваясь ко мне всем телом, его голубые глаза сверкнули. И он действительно испытывает к тебе чувства. Я горько усмехнулась. Та боль, которую мне причинил Горецкий, была гораздо глубже, чем физическая. «Ладно, Сергей, было приятно провести со всеми вами время, но мне пора уезжать». Решительно оторвалась я от перил. Смотреть на Горецкого и Марка в одной компании было невыносимо. Надеюсь, они не начнут обмениваться интимными подробностями. «Я отвезу тебя», — уверенно заявил Марк за моей спиной. Я аж подпрыгнула на месте. «Да твою мать! Он волшебник, что ли?» Только что же видела его за столом рядом с Русланом. «Такси вызову», — буркнула я, направляясь к выходу. Каждый шаг отдавался где-то в желудке. Я так ничего и не съела, а вот со спиртным, кажется, погорячилась. Ни один таксист сюда не приедет, вмешался Сергей. Давай лучше я тебя отвезу. Забавно, что двое мужчин так рвались усадить меня в свою машину. Но горецкого среди них не было. Я резко обернулась и краем глаза зацепила застывшего Руслана. Откинувшись на стуле, тот пристально следил за развернувшейся картиной. В груди ёкнуло. «Отлично. Если завтра я приду в универ с новыми синяками и ссадинами, мой куратор будет в курсе, кто это сделал». «Жду тебя у выхода, Марк», – очаровательно улыбнулась я и грациозно скрылась за дверью. Стерва Виталина взяла вверх. И она точно знала, как вести себя с мужчинами. Неважно, Горецкий это был или Марк. Но вот что делать с ноющим сердцем, эта пустышка не имела понятия. Неважно, я разберусь с этим позже. А пока я буду делать то, от чего в серых глазах разгорался яростный пожар. Только так я чувствовала себя живой.